В заключение. В этой главе вы выяснили, как просить разрешения у защитника, чтобы получить возможность работать с сохраняемым им изгнанником. Вы знаете, как распознавать изгнанника, понимаете, какие страхи не дают защитникам пропустить вас и как успокоить защитников, чтобы они согласились это сделать. Вы умеете их обнадежить, предлагая новую роль, и знаете, что делать, если защитники продолжают вмешиваться, блокируя вашу работу с изгнанником.